«Нет, старик», — ответил он, — «это хижины Луо». «Кто такие Луо?» «Их трудно назвать людьми. Это обитатели болот, питающиеся рыбой, змеями и крокодилами. Такие лочуги, как вы видите, они строят на сваях. Тела вымарывают грязью, пеплом и другой пакостью, чтобы защититься от насекомых. Нрава они дикого и свирепого» когда мы их находим, то убиваем, потому что они крадут наш скот. Украденный скот они загоняют в свои крепости и там поедают. Это не люди, а шакалы и гиены. Он презрительно плюнул. Таита знал, что шеллуки живут кочевым скотоводством. Они любят свой скот и никогда не убивают домашних животных. Вместо этого они осторожно протыкают жилу на горле животного Набирают в колебас кровь, а потом заклеивают крошечную ранку глиной. Кровь они смешивают с коровьем молоком и пьют. Поэтому мы такие высокие и сильные, такие могучие воины. Поэтому нас и не берет болотная лихорадка, — объясняли шеллуки. Добравшись до поселка Луо, воины обнаружили, что хижины на высоких сваях брошены. Однако повсюду видны были следы недавнего обитания. Рыбьи головы и чешуя у стоек, на которых коптилась рыба совсем свежие, пресноводные крабы, сидящие на крышах, и конюки не успели до них добраться, угли в кострах не остыли. Участок за деревней, который Луо использовали как нужник, завален свежими экскрементами. Наконто внимательно изучил их. Они были здесь еще утром. Они и сейчас близко. Вероятно, следят за нами из зарослей. Они покинули деревню и уехали, как казалось, бесконечно далеко. К середине дня Наконта привел отряд к небольшому возвышению сухому острову в болоте. Здесь воины привязали лошадей к колышкам, вбитым в землю, и накормили их лепешками дурры из привешенных к мордам мешков. Таита осматривал больных, повара готовили обед. К наступлению темноты все спали у костров, только стража оставалась на чеку. Костры прогорели, а воины крепко спали, когда их внезапно разбудили. В лагере разверся настоящий ад. Слышались крики и вопли, топот лошадей плеск воды вокруг острова. Таита вскочил и бросился к дымке. Лошадь вставала на дыбы пытаясь вырвать кол, державший ее на месте. Точно так же вели себя остальные лошади. Таита схватил повод и успокоил дымку. Он с облегчением увидел дрожащего от страха жеребенка по-прежнему рядом с матерью. Вокруг с криками и воплями метались темные тени, тыкали лошадей копьями, заставляли вырываться. Одна из фигур набросилась на Таиту, угрожая копьем. Таита посохом отбросил копье и вогнал конец посоха в горло нападающего. Тот упал и замер. Мирен и командиры собрали людей и бросились в атаку, обнажив мечи. Им удалось сразить нескольких нападающих, но остальные растворились в ночи. — За ними! Не дайте им уйти с лошадьми! — кричал Мирен. — Не разрешай своим людям преследовать их в темноте! — настойчиво сказал Таити на конта. Ло коварны, они заведут воинов в топь, и те попадут в засаду. Надо дождаться света и уж потом идти за ними. Таита поспешно остановил Мирена, который в пылу сражения неохотно воспринял предупреждение и отозвал людей. Подсчитали потери. Четверым часовым перерезали горло, еще один был ранен копьем в бедро. Три ло убиты, один тяжело ранен. Он стонал, лежа в крови и экскрементах, вытекавших из его кишок. «Кончайте с ним!» — приказал Мирен, и один из воинов ударом боевого топора отсёк раненому голову. Не хватало восемнадцати лошадей. «Мы не можем потерять столько», — сказал Таита. «И не потеряем». Угрюмо пообещал Мирен. «Мы их вернем. клянусь сосками Сиды. Таита при свете костра осмотрел один из трупов Лу. Низкорослый, крепкий мужчина с грубым обезьянным лицом. Покатый лоб, толстые губы и маленькие, тесно посаженные глаза. Голый, только вокруг талии кожаный пояс, к которому привешена сумка. В сумке амулеты, кости пальцев и зубы, причем некоторые из них человеческие. На шее, на ремне из плетеной коры, кремниевый нож, на нем кровь одного из часовых. Нож грубой работы, но когда Таита опробовал его на плече мертвеца, лезвие легко разрезало кожу. Тело Луо покрывал толстый слой грязи и речного ила. На лице и груди примитивный рисунок, нанесенный белой глиной и красной охрой. Точки, круги и волнистые линии. От мертвеца несло древесным дымом, гнилой рыбой и собственным звериным запахом. Отвратительная тварь. Мерен плюнул. Таита занялся раненым. Рана была глубокая и грозила загноиться. Этот человек умрет через несколько дней, но Таита постарался его успокоить. Тем временем. Мирен собрал карательный отряд из самых сильных и опытных воинов, чтобы начать преследование воров. Остальные будут охранять уцелевших лошадей, скарб и больных. Еще затемно шеллуки углубились в заросли, чтобы отыскать след похитителей, и вернулись перед самым рассветом. «Псы Лу собрали убежавших лошадей и погнали их на юг», — доложил Таити Наконта. «Мы нашли еще два тела и одного раненого, но живого. Сейчас он уже мертв», — након-то коснулся тяжелого бронзового ножа на поясе. «Если твои люди готовы, почтенный старец, мы выступим немедленно». Таита не хотел брать в набег дымку. Вихрь был еще слишком мал, чтобы следовать за матерью. Сама дымка ранена копьем, но, к счастью, не очень серьезно поэтому Таита сел на запасную лошадь. Дымка заржала ему вслед, словно недовольная тем, что ее не взяли. Копыта 18 украденных лошадей проделали в тростниках широкий проход. Поверх этих следов виднелись отпечатки босых ног луо, гнавших лошадей. Шелуки легко бежали по следу, всадники двигались за ними быстрым шагом. След весь день вел на юг. Когда солнце село, остановились, чтобы дать отдых лошадям, но как только взошла луна, вновь пустились в путь. Ехали всю ночь с короткими остановками. На рассвете вдали показалось нечто новое. После бесконечного однообразия папирусов взгляд отдыхал даже на неширокой темной линии. Наконта забрался на плечи брату и посмотрел вперед. Потом улыбнулся Таити. Его белые зубы сверкнули на солнце. «Старик, ты видишь край болота? Это деревья, и они растут на сухой земле». Таита передал новость Мерену, и воины засмеялись и принялись хлопать друг друга по спинам. Мерен снова позволил им отдохнуть после долгого перехода. Последу следу Луо наконта решил, что похитители близко. Отряд двинулся дальше, полоска деревьев все приближалась и становилась темнее, но не было ни следа человеческого жилища.